У непобедимейшего короля Англии Генриха VIII с этим именем, щедро украшенного всеми качествами выдающегося государя, были недавно немаловажные спорные дела с пресветлейшим государем Кастилии Карлом. Немаловажные спорные дела, ссора между английским королем Генрихом VIII, 1491-1547 и испанским принцем Карлом, впоследствии германским императором, была вызвана тем, что Карл, обрученный сестрой Генриха, предпочел ей другую невесту. Поэтому, когда он в 1515 году получил в управление Нидерланды, Генрих заставил английский парламент запретить вывоз шерсти в эту страну. Улаживание конфликта было поручено в 1515 году английскими купцами Мору. Примечание редакции. Для обсуждения и уложения их он отправил меня послом во Фландрию в качестве спутника и товарища несравненного мужа Кудберта Тунстала, которого недавно Всеобщей радости король назначил начальником архивов. Гудберт Тунстелл, 1474-1559, занимал ряд очень видных светских и духовных должностей. Был другом Эразма и Мора и разделял их прогрессивные взгляды. Примечание редакции. «В похвалу ему я не скажу ничего»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 Обилие в утопии пословиц объясняется влиянием вышедшего в 1500 году огромного сборника их «Адагия», составленного Эразмом Роттердамским. Эта книга, знакомившая с античным мировоззрением в форме кратких, ясных и остроумных изречений и комментариев к ним, имела большой успех. Примечание редакции.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 Георгий Темзиций личность малоизвестная. Обычно его отождествляют с бельгийским сановником и писателем, умершим в 1536 году. Кассель, вероятно, город в Северной Франции, где Темзиций занимал видный церковный пост, примечание редакции.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 а к друзьям особенно благожелателен, любит их, вереным, относится к ним так сердечно, что вряд ли найдешь где другого человека, которого можно было бы.